Глава 47. В тот день Рис сражался как никогда, яростно, безумно, беспощадно, прежде всего к самому себе. Иуты падали замертво у его ног, за спиной олел кровавый след, но Илин не обращал внимания на раны. Джен, это его вина. Он поклялся защищать те тенцев, но не сдержал обещания. Полетел на Эридис, но не сумел спасти то, что дороже жизни. Сейчас императрица должно быть наблюдает за ними с высоты стена убежища. Холодно, бесчувственно, так как раньше он смотрел. Хотелось ли Ириусу вернуть то время, когда он не ощущал дикой всепоглощающей ненависти к самому себе? Рухнув на колени, воин признаётся самому себе: "Нет. Повернись время вспять, он прошёл бы той же дорогой, ради неё. Нет. Ради себя". Его каменное сердце таяло болезненно медленно и обжигающе мучительно. Но каждый момент был прекрасен. Микс ней равен годам бездушного существования. Дженна поделилась с ним чувствами, окутала нежностью, вдохнула в него жизнь. И даже сейчас, презирая себя за то, что не сумела остановить руководителя Эона, в момент сомнения поддался импульсу. Рес благодарит судьбу за боль, которую ощущает. Это доказывает, что и Лин жив. Вздохнув, мужчина поднимается на ноги и, глядя по верхам горы поверженных врагов, замечает опускающиеся с небес стаи. Это хитрый Эон спешит поздравить с очередной победой. Вчерашний руководитель ступает на бордовую от крови землю и, потирая ладони, направляется к креслу. Отлично, едва нимурлычит он. Императрица будет довольна. Её распоряжение выполнено безупречно. Рис молча поджимает губы. Бесполезно спорить о том, кто на самом деле отдаёт приказы. Этот человек имеет власть над Дженной, так же, как дато руководили им. Но его спасла она, девушка яркие чувства, которые ломали лёд в его душе. Маленькое нежное рабыня исцелила небесного воина. Если бы он мог вернуть долг. Но что Риас может? некогда похищенный у семьи, которой не помнит, перенесённый на Эридис, жестоко отжатый и лишённый чувств, сломленный и покрытый чешуёй, он превратился в безжалостного монстра. Но Тэтианка взглядела в чудовище крохи прежней души и поделилась своим теплом. Показала, насколько ярким может быть существование, сделала его счастливым. А он позволил ввести ей препарат, который превратил джено в марионетку нового главнокомандующего, труса, который скрывается на Тэтиане, когда станция гудит, как огромный улей смертоносных насекомых. Главнокомандующий мёртв, а новый подвергает себя опасности, руководит войной на поверхности планеты. Командующие разделяются на лагеря, и каждый день происходят стычки. Руководители отрядов Кардов тревожно делятся с Элином горячими новостями. Находись Эон на станции, всё было бы иначе. Возможно, его заставили бы отказаться от должности, которую тот присвоил. Руководители Алей, которые теперь исполняют обязанности заместителя главнокомандующего, утверждают, что ключ был передан добровольно и при жизни прежнего главнокомандующего. Доказательств обратного нет. Но противники самозванца не сдаются. Каждый считает себя достойнее молодого выскочки Поэтому Эон здесь, предпочитая рисковать здоровьем, а не жизнью. Вызжденный так похожим, поглаживая браслет, иронично делится Эон. Она также немногословна. Теперь Риас разворачивается на месте и уходит с поля боя. Главнокомандующий шипя ругательства пробирается за ним среди трупов. Мужчины возвращаются в лагерь, который Карды разбили под стенами убежища. Каждый бой уносит жизни подчинённых Элина, но прибывают новые. Вот и сейчас на землю один за другим опускаются новые тайсы, выпуская пушечное мясо. Нутроны разбиты. Те, кому удалось выжить, бежали за Костеркийское море. Вменили узких горах не осталось ни одного врага, кроме Эона. Но убивать его Рис не спешит. Пока в руках этого подлого человека жизнь Джена не стоит рисковать. Обернувшись, Селин складывает руки на груди и приподнимает подбородок. "Поступили кое-какие сведения". Отвечая на невысказанный вопрос, понимающе улыбается Эон. "Котру потянутся войска отступника и предатели Рессура". "Предателя". Поднимает Броферяс. Эмус хитро щурится тот. Старишка сбежал, бросив подданных, добрался до соседнего города. и заявил права на императорский трон. Обманом заставил тетиенцев подчиняться ему и повёл воинов к Кресору, чтобы уничтожить лжеимператрицу. Слышал? Это он так отзывался о быственной наместнице, одобренной Эиридис. То есть, пропустив мимо ушей возмущение нового главнокомандующего, уточняет Элен: "Я должен убивать тетиенцев". От его тяжёлого взгляда Эон зябко ведёт плечами и зло выпаливает: Так желает императрица. Я поклялся Джене, что буду защищать её соотечественников, сухо напоминает Рис. Я позволил тебе оставаться рядом с императрицей Тетиана и охранять её, вкратчиво говорит главнокомандующий. Эта отварная девушка решительно настроена захватить земли ютов и покончить с рабством. Для этого ей придётся одолеть Эмуса, а также наместника, которого оставил покинувший нас главнокомандующий. А ты должен помочь. Он многозначительно касается браслета и криво улыбается. Рис понимающе кивает, угроза ясна. Ему предложено выбрать жизнь Дженны или тех, кого ведёт за собой Эмус. До утра есть время, сдаваясь, роняет он. Подхватив оружие, Илин направляется по дороге вверх к убежищу. Сейчас ему жизненно важно коснуться той, что осталась целым миром. Да и за эона он стал холодным и безжизненным. Наврясь и теплица крошечный огонёк, которым Дженна некогда поделилась бесчувственным монстром. Теперь его очередь. Пусть илин не в силах показать девушке, как прекрасно чувствовать, но всё равно он даст то, что имеет, потому что не может видеть пустоту в голубых глазах.